Глава четырнадцатая. Прогулка Луизы от церкви до набережной была короткой. Прилив полностью прекратился, он мог простираться на полтора километра от берега и оставлять за собой грязевую пустошь. Люди постоянно застревали в опасных и л и с т ы х отмелях. С момента приезда Луизы в город два человека погибли в них, несмотря на многочисленные предупреждающие знаки вдоль пляжа. Она посмотрела в сторону того места, где обнаружили тело Вероники л л о й д Трудно было поверить, что это произошло всего два дня назад. Выгуливающий собаку мужчина топтал землю там, где была разбита палатка криминалистов, а его рыжий у п и т обнюхивал п я т а ч о к пляжа, словно чувствовал, что произошло на этом месте. Море смыло шансы найти дополнительные улики. Луиза Блэквел могла только надеяться, что криминалисты собрали все необходимое. Следователь ожидала сообщения из отдела судебно-медицинской экспертизы в п о р т и с х е д е Оно должно было поступить сегодня. Возможно, хотя и маловероятно, что дело будет закончено, как только придет их отчет. Все, что для этого потребуется, след ДНК кого-то из их базы данных на теле Вероники. Тогда у них сразу появится подозреваемый. Однако, хотя Луиза не сомневалась, что на Веронике и отце м а л и г а н е окажутся следы ДНК убийцы, она не надеялась на совпадение с базой данных. Это было маловероятным не потому, что она считала убийцу слишком организованным и профессиональным, чтобы оставить свою ДНК на месте преступления, а потому, что подозревала, Вероника была первой жертвой преступника, его ДНК просто нет в базе. Сначала убийца расправился с Вероникой, а затем оставил тело отца Малигана в общественном месте, где его точно должны обнаружить. Немыслимо думать, что кто-то известный полиции совершил зверское преступление, если только он не хотел своей поимки, а следователь ч у в с т в о в а л а Он этого не хотел, по крайней мере пока. Луиза Блэквел заказывала кофе в ларьке на набережной, когда вдруг зазвонил телефон. Она взглянула на экран. Брат. Луиза почти не думала о вчерашних событиях. Она и сейчас была слишком сосредоточена на текущих. Я еще предстояло поговорить с матерью, написавшей, что Эмили останется с ними на несколько дней. Пол звонил либо для того, чтобы обвинить сестру, либо чтобы убедить ее помочь в борьбе против родителей. В любом случае Луиза не хотела вмешиваться. Она дождалась, когда телефон перестал звонить, и только потом направилась обратно к ряду развлекательных залов на Риджинс-стрит. В зимние месяцы они почти пустовали и становились убежищем для местных наркоторговцев. Лиза Блэквелл часто задавалась вопросом: за счет чего владельцы могли позволить себе поддерживать мигающие огни игровых автоматов? она вспомнила, как была взволнована в детстве, когда проходила мимо этого ряда зданий. тогда аркады были построены как приложение к ярмарке, придворяя ее, но теперь они казались безвкусными и холодными, пустые, печальные места. Это заставило ее подумать о церкви святой б е р н а д е т т ы и ее вынужденной современности, резко контрастирующей с атмосферой старого света в церкви святого Михаила и священником, управлявшим там. Священники. Сегодня она видела троих из них, хотя только двое из них были живы. Отец Райли и отец Магуайр, как и сами церкви, были противоположностями. Райли. Немолодой серьезный священник и м а г у а й р почти невинный юноша. Луиза не могла представить, как п р и з н а ё т с я в грехах такому молодому священнику. Может, потому, что она старше, или потому, что не была на исповеди с о д и н лет. Когда Луиза высказала предположение о жестоком обращении с детьми, м а г у а й р сразу посерьезнел и слишком быстро встал на защиту Малигана и Церкви. Придерживался ли он церковной линии или что-то скрывал? Сама по себе идея Луизи б л э к в о л л не нравилась, но им придется расследовать оба прихода на предмет подозрений в злоупотреблениях. И если учитывать ее опыт общения с католической церковью, Луиза предполагала, это будет проблематично. Она уже работала над делами о жестоком обращении раньше в Бристоле. Церковь любила удерживать все в своих стенах. И от ее представителей было почти невозможно получить какие-либо прямые ответы. Это одна из главных проблем в о б щ е н и и с организацией, верившей, что все ваши преступления могут быть прощены, если вы просто будете достаточно усердно молиться. А потом случился пожар. м а г в а й р не считал это подозрительным, но б л э к в о л л хотела разобраться в случившемся. Она увидела Фаррела, когда входила в участок. Сержант традиционно у х м ы л ь н у л с я и сказал: "Мэм, куда ты собрался, Фаррел?" Поинтересовалась Луиза. Ей не хотелось быть с ним вежливой. Я видел подозреваемого наркодиллера Вероники л о й д в баре в Хаттоне. Я собираюсь привезти его сюда и расспросить об отце м а л и г а н е Возьми с собой форму. Фаррел нахмурился. Мне она не нужна. Я знаю этого подонка. Будет делать то, что ему скажут. Просто возьми на всякий случай. Фаррелл хотел сказать что-то еще, но потом просто пожал плечами. Ладно, вы босс, сказал он. Луизе не понравилось, как Фаррелл произнес слово босс, его пожатие плечами, но она пропустила эти странности мимо ушей. б л э к в у л л вошла в кабинет и почувствовала напряжение. Ее офицеры были заняты работой. Однако царила необычная тишина. Дверь Робертсона была закрыта, а жалюзи опущены. Что происходит? спросила она Томаса. Сам не понимаю, заметил он и оторвался от экрана. Кто там у Робертсона? Томас нахмурился. Он выглядел виноватым и уличенным в секрете. Тот-то из главного управления? Из п о р т с х о д а Похоже на то. Луиза прошла в кабинет. села за стол и закрыла глаза. Этого не могло быть. расследование только началось. Она включила экран и запустила поиск по пожару в церкви Святой б е р н а д е т т в 1983 году, но не смогла сосредоточиться на результатах. Луиза Блэквел должна увидеть, с кем разговаривает Робертсон, и убедиться, что это не он. Луиза чувствовала, что все взгляды устремлены на нее, когда шла в офис Робертсона. Это мог быть безобидный обычный визит, но при т и х ш а я а т м о с ф е р а г о в о р и л а об обратном. Следователь постучала в дверь. Да, услышала она голос Робертсона. Луиза глубоко вздохнула и осторожно открыла дверь. б л э к в о л изо всех сил старалась унять б е ш е н о е сердцебиение. Она с нейтральным выражением лица взглянула сначала на Робертсона, а затем на его посетителя. Теперь она знала, почему на ее телефоне не было текстового сообщения ни вчера вечером, ни сегодня утром. Старший инспектор Финч решил не секретничать, как обычно, а вместо этого нанести своей старой знакомой личный визит.